Олег Рой. Ловцы драконов. Посвящается Оле, Вите, Жене, Андрею. Глава первая, в которой хранитель и его юные помощники выступают на внеочередном совете старейшин книжного мира. Женька сидел на чердаке Лыковской библиотеки и занимался очень странным делом. Человек со стороны, незнакомый с особенностями сотовой связи в отдаленных деревнях, наверное, принял бы его за шамана. Женькины глаза были устремлены в потолок, взгляд пронзал крышу и терялся где-то в эфире. Гарнитура блютуза в ухе помаргивала голубым огоньком. Толстую, с большой палец руки альпинистскую веревку Женя то опускал, то снова чуть натягивал. Через слуховое окно веревка была заброшена на самую верхушку старой березы, а на ее конце болталась двухлитровая пластиковая бутылка, в которой лежал простенький сотовый телефон. женьк специально выбирал самую дешевую модель, ну, если вдруг упадет, то будет не жаль, но при этом такую, чтобы блютуз дотягивался как можно дальше. Подготовка к первому выходу на связь была долгой и сложной, почти как у наших разведчиков в фашистском тылу из фильмов и книг о Великой Отечественной войне. Предварительно поколдовав над антенной, Женька вырезал окно в бутылке из-под лимонада, сунул в нее мобильник и поднял свое сооружение на березу. С высоты дерева модернизированный телефон начал худо-бедно связываться с ближайшей вышкой, что раньше никак не получалось. СМСки отправлялись и принимались вообще прекрасно, но вот для того, чтобы поговорить, приходилось шаманить в поисках места, где соединение было лучше всего. Надо ли говорить, что после того, как Женька нашел способ улучшить телефонную связь, все высокие деревни в Лыкове оказались увешанными бутылками? Буквально через два дня местные жители переняли опыт москвича и остались очень довольны его открытием сансаныч Женькин дед и по совместительству Лыковский библиотекарь шутя говорил, что на его памяти это первый случай, когда через бутылку и веревку в деревню пришла цивилизация. Сейчас Женька общался с родителями. Алексей, его папа, уехал в командировку в США, ну, еще перед Рождеством. Потом к нему улетела, выписавшись из больницы, мама Рита, и теперь Женька... По меткому выражению оли своей подруги и помощницы сансаныча в библиотеке ловил америку он уже отчитался перед родителями о своей учебе похваставшись пятерками но не скрывая и троек вкратце рассказал как принял участие в переоборудовании школьного спортзала чтобы там можно было заниматься борьбой и похвалился последними спортивными достижениями правда мальчику молчал о том что Фехтовать его теперь раз в неделю учит никто иной, как мушкетер Атос, граф де ля Фер, и что однажды он, Женька, даже задел шпагой плащ самого Д'Артаньяна, а вот в умении читать следы ему еще расти и расти до деда, знаменитого следопыта и зверобоя. Это была их с Сан Санычем тайна, и посвящать нее родителей Жене не собирался, ведь никто, кроме него и Оля, Понятия не имел о том, что Лыковский библиотекарь – необычный человек, а литературный герой Натаниэль Бампо, персонаж книг Фенемора Купера, посланный в наш мир из мира книг с миссией охранять портал, их соединяющий. Когда-то тайну знал и Алексей, отец Жени, и мама Рита, которая на самом деле была Бекки Тэтчер, героиней утерянного романа «Лыков». Марка Твена о юности Тома Сойера и его друзей. Алексей и Бекки, случайно встретившись в книжном мире, полюбили друг друга и не захотели расставаться. Поэтому хранитель и автор книги помогли Бекке тайно попасть в мир людей. А после того, как влюбленные поженились, Сан Сан за лучшее сделать так, чтобы сын и его жена навсегда забыли историю своего знакомства. Так что свои путешествия по литературному миру Женя держал в секрете и ничего не рассказывал родителям о дружбе с книжными героями. Зато похвастался, что Оля освоила рецепт пирога с грибами и курицей, который мама Рита записала для нее перед отъездом. И теперь в Лыковской библиотеке минимум раз в неделю пахнет родительским домом. Мама Рита со своей стороны Женьку похвалила, Передала привет от отца и посоветовала беречь деньги на счету. На том разговор и закончился. Женька встал, не выпуская веревку из рук, подхватил с пола длинную палку с крюком на конце и пошел к окну вылавливать средства связи. Телефон пора было ставить на зарядку. Пока он воевал с веревкой и бутылкой, в проеме лестницы, ведущей на чердак, появилась огромная собачья башка. Услышав шумное сопение, Мальчик обернулся и удивился. — Баська! Ты-то как здесь оказался? Баська, самая настоящая дочь собаки Баскервилли из истории о Шерлоке Холмсе из лопоухого щенка, превратилась в здоровенную собаченцу, ростом с небольшого теленка. Женька каждый раз смеялся, когда Оля, давая любимице очередную вкусняшку, по привычке говорила, открой ротик. Этот ротик! полный крупных и острых зубов, мог одним движением перекусить хребет матерому волку, а при необходимости целой стаи волков. Правда, учитывая, что характер у Баси остался щенячий, таких вот перекусов пока, к счастью, не наблюдалось. А поскольку степенности у Псины тоже совсем не прибавилось, то каждый раз, когда Баська чему-то или кому-то сильно радовалась, в округе прибавлялось небольших, но разрушений. Она смущенно отводила глаза от уроненной мебели или разбитой посуды, но и исправляться не собиралась. На протяжении всей своей жизни Баська вела суровую войну с лестницей Лыковской библиотеки. Собака была настроена к ней крайне недружелюбно, и, что самое удивительное, лестница платила ей тем же. Женька не раз видел, как нижняя ступенька на первом этаже неожиданно уменьшалась в размерах и чуть отодвигалась, когда Баська спускалась или поднималась. Тогда ноги у собаки разъезжались, и она с размаху плюхалась на пол, а вредная ступенька тотчас возвращалась на место, давая щенку увесистого пинка под зад. Песик скакивал, рычал и со всей злости кусал ненавистную ступеньку. Первое время, когда Бася была всего лишь жизнерадостным мохнатым комком, Ее гнев лестницы был не страшен. Но чем старше становилась дочь собаки Баскервилей, тем больше неприятностей стали доставлять лестницы ее укусы. Однажды, увязавшись за оли на второй этаж, Баська забыла про свою вражду с лестницей и, не заметив внезапно исчезнувшие ступеньки, скатилась вниз, потешно растянувшись на полу. Наблюдавшие за этой сценой Сан Саныч и Женька с Олей рассмеялись. Видимо, их смех переполнил чашу Баськиного терпения, потому что она вскочила, грозно зарычала и со всех ног кинулась к лестнице. Одно движение головой, громкий треск и хруст, и вот уже половина толстой в три пальца взрослого человека дубовой ступеньки в пасти у Баськи. В три укуса Бася превратила кусок крепчайшей доски в мелкую щепу, Затем, мотнув головой, закинул остатки под лестницу и выскочила из дому. Сан, Сан с Женькой потом полдня провозились, чиня ступеньку, а собака с тех пор к лестнице старалась не подходить. И вот теперь Бася забралась по ненавистной лестнице аж на чердак. По-видимому, произошло нечто такое, из-за чего у лестницы с Баськой было объявлено перемирие. Женька, который уже привязал веревку к гвоздю, крепко вбитому в стену, и поставил телефон заряжаться, с некоторой тревогой обратился к Баське. Ну, что там стряслось? Оля сама за мной подняться не могла. Собака всем своим видом показала, мол, да, Оля не могла, потому что лучше неё Баське, никто сбегать за Женькой не может. Потом вздохнула, панура опустила хвост и подтолкнула мальчика к лестнице. Женька стал спускаться. Гадая, что же могло произойти, Баська пыхтела рядом. Добравшись до входа в библиотеку, Женька обернулся и увидел, что пес улегся рядом с лестницей, положил голову на последнюю ступеньку и смотрит на Женьку торжествующим взглядом. Потом Бася лизнула ступеньку, закрыла глаза и сделала вид, будто спит тут же, уже очень давно, а Женька просто мимо проходил. Сказать, что мальчик удивился, значит ничего не сказать. Неужели непримиримая война собаки и лестницы закончена? Он собрался было позвать Олю и деда посмотреть на это чудо и уже взялся за ручку двери, как вдруг из библиотеки раздался хорошо знакомый звон дедовской книги-портала. Официальный сигнал, сообщающий, что кто-то из книжного мира выходит на связь с хранителем. Женька открыл дверь в библиотеку, но войти не успел. первый туда меховой кометой влетела Баська, чуть не сбив его с ног. Дочка собаки Баскервилей была крайне любопытной и никак не могла допустить, чтобы такое важное событие, как получение известий из книжного мира, обошлось без нее. сансаныч сидел за своим столом, и читал сообщение книги портала. Оля высунулась из-за стеллажа, а Баська села рядом с хранителем и требовательно уставилась ему в лицо. Сан Саныч закрыл книгу и поочередно посмотрел на каждого из ребят. Что ж, этого следовало ожидать. Нас троих вызывают в Букбург. «Скоро нам нужно быть на совете!» Ответили ему хором все трое. Баська озадаченно заскулила, Женя коротко по-мужски ограничился одним словом. «Когда?» Зато Оля не стала скрывать своего волнения и тут же засыпала библиотекаря вопросами. «Ой, Сан Саныч, неужели они узнали вашу тайну?» «В смысле, тайну тети Риты, Жениной мамы? И что же теперь будет?» Хранитель только пожал плечами ну «Пока ничего не могу сказать с уверенностью. В сообщении нет ни даты проведения заседания совета, ее сообщат позднее, ни темы заседания. Нам остается только ждать и надеяться, что все обойдется». Дед выглядел совершенно невозмутимым. Чего никак нельзя было сказать о Боле и Жене. Ребята с тревогой смотрели друг на друга. Они отлично понимали, если в книжном мире... Узная, что главный хранитель нарушил закон взаимодействия миров, пусть даже из самых лучших и благородных побуждений, это может закончиться плохо. И даже очень плохо.